Состояние больного все ухудшалось. Потеряв терпение, он стал осыпать врача ругательствами, называя его при каждом посещении шарлатаном, невеждою и тому подобное. Убедившись, что больной окончательно его возненавидел, доктор Бертола заявил ему, что от дальнейшего лечения он вынужден отказаться. Это решение привело больного в выступление. На следующий день он подкараулил врача на улице,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 Всегдашняя возможность несчастного случая или ошибки, наконец, сама атмосфера страдания и горя, окружающие тебя, все это непрерывно держит душу в состоянии какой-то смутной, неуспокаивающейся тревоги. Состояние это не всегда сознается. Но вот выдается редкий день, когда у тебя все благополучно. Умерших нет, больные все поправляются, отношение к тебе хорошее, и тогда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 на это веселое равнодушное лицо, слушать этот тон, каким говорят только с маленькими детьми. Ведь тут целая трагедия. Полгода назад мать, случайно вошедшая к сестре, вырвала из ее рук морфий, которым она хотела отравиться, чтобы не жить недужным паразитом. И вот этот противный тон Это развязность, показывающая, как мало дело, всем посторонним до этой трагедии. Сестра стояла молча, и из ее глаз непроизвольно текли крупные слезы. Гордо она досадовала, что не может их удержать, и они капали еще чаще. Ее большое горе было опошлено и измельчено. Таких, как она, тысячи, и ничего в ее горе нет ни для кого ужасного. А она так ждала его совета, так надеялась. — Ну вот, ну это, барышня, уж совсем нехорошо! — воскликнул профессор, увидев ее слезы. «Ой — Ой-ой-ой, какой срам! Плакать, о Полноте, полноте! —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 Не стану я принимать его глупых лекарств, воскликнула она, и, выхватив рецепт, разорвала его в клочки. Я не протестовал. У меня в душе было то же чувство, и всякая вера пропала в лечение, назначенное этим равнодушным, самодовольным человеком, которому так мало дело до чужого горя. А вечером в тот же день я думал, а где же найти границу, при которой могли бы жить и врач, и больной?